13 небо над моим домом. В 40 световых годах от Ауры находилась планета каменного типа Trappist-1f. Экзопланета у звезды Trappist-1 в созвездии Водолея, имеющая диаметр близкий к диаметру Земли.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 И изменения эти можно было заметить даже в любительский телескоп. Ученым сразу стало ясно, что в это мерцание заложен двоичный код. Код, который они будут принимать следующие 270 лет. Первый земной месяц мерцание не несло в себе сознание людей и эстеров. Это время было нужно для того, чтобы привлечь внимание,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 шел седьмой десяток. Теперь он был в теле сорокалетнего человека. Врановы планировали напечатать один миллион тел для людей и две тысячи тел для эстеров. Остальные сознания останутся навсегда в симуляции, в которой им создали все условия для счастливой жизни. Многие сознания, находясь в симуляции, выполняли интеллектуальную работу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 Мингли вновь занял руководящую должность в людском правительстве. Этот человек был прирожденным лидером, и никто не удивился его назначению. Васечкин и Катя поступили в университет в рановых на специальность астрофизика. Они решили делать в новом мире карьеры ученых. Катю ждало большое научное будущее благодаря осуществленному ей проекту «Код человечества».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 чтоб ничего больше не происходило в его жизни. И, кажется, его мечта сбывается. Конец. Читал Владимир Князев.